Тогда папа своим епископом, а король своим сынышалям приказали защитить евреев, в торговле коих они были заинтересованы. Графу де Фуа, подоспевшему на помощь сынышалю Каркасона, пришлось вести настоящее сражение, во время которого тысячи пастухов, отброшенных в болото Эгморта, погибли под ударами мечей и копий, были засосаны трясиной или утонули. «Земля Франции пила свою собственную кровь, пожирала свою собственную молодежь. Духовенство и сановники королевства объединились, преследуя тех, кто уцелел. Перед беглецами закрывали ворота городов. Им отказывали в пище и ночлеге. Их загоняли в глухие ущелья Севен. Пленников вешали на деревьях гроздьями по двадцать-тридцать человек». Мелкие банды продолжали бродить по стране еще около двух лет, проникали даже в Италию. Франция, ее кровь и плоть были поражены недугом. Едва положили конец неистовству пастухов, как началось безумие прокаженных. Были ли виноваты эти несчастные с изъеденным болезнью телом, с лицами мертвецов и культяпками вместо рук, Эти люди, заточенные в зараженных лепрозориях, где они плодились и множились, откуда им разрешалось выходить лишь с трещоткой в руках, были ли они действительно повинны в заражении вод? И Ибо летом 1321 года источники, ручьи, колодцы и водоемы во многих местах оказались отравленными и народ Франции в этот год задыхался от жажды на берегах своих полноводных рек, или же пил эту воду с ужасом, ожидая после каждого глотка неминуемой смерти. Не приложил ли тут свою руку все тот же орден тамплиеров? Не он ли изготовил странный яд, состав которого входили человеческая кровь, моча, колдовские травы, головы ужей, толченые жабьи лапки, кощунственно проколотые просфоры и волосы развратниц, яд, которым, как уверяли, и были заражены воды. Или, быть может, тамплиеры толкнули на бунт этих проклятых богом людей, внушив им, как признали под пыткой некоторые прокаженные, желание погубить всех христиан или заразить их проказой. Бедствие началось в Пуату, где в это время находился король Филипп V. Оно быстро охватило всю страну. Жители городов и деревень бросились на лепрозории, чтобы перебить больных, внезапно ставших врагами общества. Щадили только беременных женщин и матерей, да и то лишь до тех пор, пока они кормили своих младенцев. Затем и их предавали сожжению. Королевские судьи покрывали в своих приговорах эти массовые убийства, а знать даже выделяло для их свершения своих вооруженных людей. Затем снова принялись за евреев, которых обвиняли как соучастников какого-то чудовищного, но непонятного заговора, вдохновленного, как уверяли, мавританскими королями Гранады и Туниса. Казалось, Франция принося эти неисчислимые человеческие жертвы, пыталась утишить свои тревоги и избавиться от страхов. Ветер Аквитании был насыщен зловещей гарью костров. В Шиноне евреи всей округи были брошены в огромный, объятый пламенем ров. В Париже они были сожжены на том самом злосчастном острове, который носил их имя, напротив королевского дворца, как раз там, откуда Жак де Моле, Бросил свое роковое проклятие. И король умер. Он умер от горячки и мучительной болезни, Которая заразился в своем удельном владении Пуату И которая поразила его внутренности. Он умер, выпив воды из французских рек, Отравленной людьми французской земли. Целых пять месяцев он угасал в ужасных страданиях, Измуренный, похожий на скелет. Каждое утро он приказывал открывать двери своей опочивальни в аббатстве Лонгшан, куда велел перевести себя и разрешал всем прохожим подходить к своему ложу и говорил им, «Смотрите, вот король Франции, ваш верховный суверен, самый несчастный человек во всем своем королевстве, ибо не найдется ни одного среди вас, с которым я не поменялся бы своей участью. Смотрите, дети мои, на своего государя». И обращайтесь всем сердцем к Богу, дабы уразумели вы, что все смертные — лишь игрушки в его руках. Его останки были погребены рядом с прахом предков в Сент-Дени на другой день после праздника Богоявления, 7 января 1322 года. И никто, кроме жены, не оплакивал его.